Глава семнадцатая «Жбаш!» — выкрикнула Илла. «Сдавайся! Или возьмем дом штурмом!» Жбаш аж закудахтал от такого. Чуть приоткрыв окно, сплюнул в сторону женщины. «Только этого и жду, тупая курица!» Илла с каменным лицом выслушала мага и отдала приказ. «Постарайтесь захватить трех палого живым!» Можете отрубить ему руки-ноги, главное, чтобы мог говорить. Вперед! Щелкнули арбалеты. Стекло жалобно звякнуло, приняв пернатых посланцев. Ни один не пробил зачарованное окно. Стражники с удалыми выкриками ломанулись во двор. Жбаш усмехнулся, вынул из кармана амулет и переломил. Красная капля энергии взлетела, метнулась вниз и просочилась сквозь пол. «Активирующее плетение. Внедриться в управляющий шар на первом этаже для включения защиты», — усмехнулся артефактор. «Сюрприз, уродцы!» «Всегда думал, что это охлаждающий артефакт», — тихо пробормотал ганд «Так думают все», — услышал парняшбаш. «Наслаждайтесь зрелищем!» Вот тут-то я и понял, для чего трехпалому понадобилось столько украшений вокруг дома. Нелепые статуи оказались спящими големами. Услышав приказ хозяина, они очнулись от долгого сна. Стражники подбегают к крыльцу и пинаются погами по запертой двери. На лицах азарт и ярость. Бей, ломай, круши, подбадривают друг друга. Едва слышный свист, и стражник лишается головы. Кровь окатывает группу солдат, азарт уходит. И на смену приходит страх. Люди разбегаются в стороны стаи испуганных птиц. Не убежали. Ктоническая жуть, что украшает вход в мастерскую, оживает. Тянет щупальца в стороны, водит глазами и щелкает пастью. Затем срывается с места и несется по саду за стражниками. Щупальца пронзают людей, разрывают на части, разбрасывая куски плоти по саду. Вои, крики, кровь и плоть. Улыбка на лице мага. Металлические птицы срываются с крыши, пикируют и раздирают лица людей лапами. Иные вонзаются вплоть врагов клювами, пробивают тела насквозь и вновь взмывают в небо. Прекрасный сад утратил красоту. Клумба рос перетоптанная, беседка разрушена. С плодовых деревьев свисают останки, только фонтанчик весело журчит, выбрасывая в небо алую струю. Всюду распотрошенные трупы. «Отступить!» — вопит Ила, и уцелевшие стражники бегут со двора, присоединяясь к невступившему в бой отряду. Големы замирают. Кажется, они не в силах выйти за пределы поместья. Жбаш улыбается. Вперед выходят клирики сжимают в руках оружие и возносят молитву четверым а исмы ахвиллеон омос патро тор погес аллун леон ист виндрем стрэн даетрос речь клириков нетороплива и уверена рокочущие голоса не сбиваются не путаются звук точно камнепад шесть клириков шагают во двор они словно сходящие с горловина Сотрут все, что встанет на пути. Защитники мастерской бросаются в атаку. Щелкают пасти, извиваются щупальца. Птицы летят на группу храмовых воинов, пытаясь найти брешь в обороне. Тщетно. Аура клириков, точно гибкая сталь, окутывая тела, клыки и когти скользят по ней и не могут добраться до мягкой плоти. Воины распевают церковные гимны и медленно продвигаются вперед. Клинки опускаются на големов, скрижещут о металл, проминая его. Удар — вмятина. Десяток ударов — развалено. Церковники движутся вперед, ведя за собой остальных. «Уходим!» — приказывает Жбаш. Мы идем на первый этаж, проходим в левое крыло и останавливаемся возле стены. Жбаш протягивает руку, и Арам дает ему тонкую иглу. Маг вставляет ее в крохотное отверстие в стене, и кусок пола приподнимается. Слуга с кряхтением открывает искусно замаскированную крышку. «Скорее!» — шипит трехпалый. Мы ныряем вниз, и дверца захлопывается отрезая нас от мира. Впереди мрак и неизвестность. Мы на ощупь спускаемся вниз, все дальше от поверхности. Лестница закончилась. «Где же оно?» «Нашел!» — пробормотал слуга. Чиркнула кресала, затлел труд. И Арам разжег масляный светильник, опустив стекло, защищающее огонек от сквозняка. Мы вышли в небольшой зал, в котором лежали сумки с припасами. В углу стоял человекоподобный голем. Потрескавшиеся стены сочились влагой, поблескивали, отражая белый огонь фонарей. Земля тихо поскрипывала и трещала, в углах кто-то шуршал и попискивал. Я вспомнил, как проводил ритуал в подземелье, и меня передернуло. Сердце ускорило бег. Подпалив еще несколько светильников, Арам поднялся, посмотрел на нас и произнес. «Чего смотрите? Разбирайте!» «Да что вы фонари похватали? А сумки кто понесет?» Пришлось брать еще и припасы, отчего я почувствовал себя груженным осликом. Судя по кряхтению остальных, не мне одному это оказалось не по душе. Наверху бумкнуло со свода посыпалась каменная кружка. Жбаш злобно рассмеялся. «Получили, твари! Это только начало!» «Господин, мы готовы!» Арам отвлек злорадствующего мага. «Отлично!» — потер ладони варлок. «Не будем медлить. Идем!» Длинная кишка тоннелей петляла и опускалась все ниже. По ощущениям, мы погрузились уже глубоко под землю, но тоннель все никак не кончался. Время от времени останавливались на развилке, однако Арам ни разу не заплутал, уверенно сворачивая в нужный проход. Я уже запутался в ответвлениях и перестал считать их. Арам остановился возле пролома в стене. Из кучи земли торчала рука. Похоже, работяг, что проделали проход, тут и прикопали. «Пришли!» — выдохнул Гант. «Это только начало», — пояснил слуга. «Тебе придется часть пути прополости. Местами проход сужается». «Не страшно», — кивнул Гант. «Погони не будет», — поинтересовался я. Показалось, что позади нас кто-то пробежал. Я вглядывался в темноту, но ничего не слышал. «Крыса?» «Я надеялся на то, что это именно она». Химера насторожилась, взрыкнула в низкой тональности и убежала вперед отряда. «Будет, обязательно будет. Поэтому нужно идти побыстрее. Если у имперцев найдется хорошая щейка, она не потеряет след. Впрочем, времени у нас достаточно», — пренебрежительно ответил маг. «Мне продолжить, господин?» — поклонился Арам. Маг небрежно помахал рукой, дав согласие. «Я исследовал часть природных каверн. Опасности нет. Столетия назад здесь пролегала дорога хранили хранилищу одного из семерых. Скорее всего, это лаборатория Риндера, но не факт. Узнаем, когда придем. Будьте осторожны!» «Чего нам опасаться?» — буркнула Шантра. «Всего!» — лаконично ответил слуга и шагнул в пролом. «Я вошел и замер. Огромная пещера. Мы стояли на краю бездны. На высоком потолке горели звезды. Нет, не звезды. Миллионы живых существ ползали по своду и переливались разноцветными огоньками. Изредка сверху срывалась капелька воды, и горящим метеором пронзало пространство, падая во мрак под нашими ногами. «Не упадите!» — буркнул Варлок. «Вы еще понадобитесь!» Вскоре стало недолюбование красотами. Дорожка петляла вдоль обрыва и местами проходила под крутым углом. Достаточно попасть под ногу камешку или раскатиться, чтобы рухнуть вниз. Казалось, что это никогда не закончится. Аккуратное движение выматывало, выпивало физические и душевные силы. Когда тропа закончилась, все облегченно выдохнули. Я вывалился на площадку и упал возле стены. Стер рукавом пот, нырнул в сумку, выудив баклажку с водой. Выдернув пробку, с наслаждением присосался к горлышку, глотая прохладную освежающую влагу. От камня тянуло холодом, и мне стало зябко. Поднявшись, взял в руки фонарь и обошел площадку. Остановившись возле прохода, смахнул сплит слой грязи и недоуменно хмыкнул. «Что там?» — насторожился мак. «Что-то нашел?» Я, не торопясь, прочитал письмена, начертанные на языке Единого Королевства. «Если ты ищешь силы связующего, уходи. Здесь тебя ждет только смерть». «Поэтичненько!» — кашлянул Гант. «И очень обнадеживающе». «Может, не стоит лезть к мертвым?» — несмело произнесла Алара. «Если семеро были настолько могущественны, то вряд ли нам по силам обойти их чары» оно ну, заткнулись!» — рявкнул мак. Эхо подхватило его слова и смехом вернуло обратно. Жбаш добавил гораздо тише. «Я знаю, что нас ждет. Прикусите языки и делайте то, что скажу». Удавка даванула шею. Спорить никто не стал. Отдыхали недолго. Вскоре поднялись и отправились дальше. Путь был скучен, но никто не жаловался. Веселье в последнее время хватило с лихвой, и монотонное путешествие оказалось наградой за перенесенные тяготы. Не зная, чем заняться, я размышлял над тем, как сбежать от варлока. В голову лезли бредовые идеи, и я отмахивался от них. Пожалуй, самым здравым решением было выкрасть управляющий удавками артефакт. Однако я не видел ничего похожего на ключ от ошейников. Казалось, трехпалы управляет ими силой мысли. Глупость, конечно же. Артефакт есть. Ухудшало обстоятельства и то, что я не мог напасть на жбаша. Было бы нетрудно столкнуть его в бездну. Легкий тычок, и маг, кувыркаясь, летит в пропасть. Пока-пока, ублюдок. От этих мыслей удавка плотно обхватила шею, я поспешил изгнать подобные мысли из головы. Сразу стало легче. Вот об этом я и говорю. Ошейник как будто чувствует негативные мысли, направленные на мага. «Как его можно убить в таких обстоятельствах?» «Привал!» — скомандовал Жваш. Мы остановились возле огромной металлической стены. Она перегораживала ущелье, и не видно ей конца и края. Я не удержался и постучал по ней, прислушиваясь к звуку. «Толстая!» — вздохнул Гант. «Не меньше пары десятков локтей. Дружище, если ты ее решил проломить, забудь об этом!» «Не собираюсь я ее ломать», — улыбнулся я. «Из чего ты взял, что она настолько толста?» «Ты забыл, где я работал?» — усмехнулся ганд «Поверь, она толстая». «Как скажешь», — не стал спорить я. «Едим и отдыхаем», — зевнул маг. Шантра с Ларой разложили еду. Мы вынули из сумок одеяла, который тут же отобрал Варлок. Я и ганд переглянулись и скрипнули зубами то нахмурились». Не скрылась эта отмага. «Я уже стар и должен спать в тепле. Или вы хотите сказать, что я не прав?» «Разве мы можем подумать такое о дорогом учителе?» Чересчур любезно ответил Гант. «Ради вас мы готовы на все». «Хороший ответ», усмехнулся Варлок. «Садитесь к столу. И нет, руки прочь от этого блюда». Вы можете насладиться вяленым мясом и сухарями. Жбаш с аппетитом начал обгладывать жареные куриные бедрышки и попивать вино. Мы хрустели сухарями и грызли жесткое мясо, твердое, как подошва. «Идиллия!» Ханни презрительно посмотрела на предложенную Веленину и убежала в темноту охотиться. «Завтра твой выход, Тей!» И, оторвавшись от кубка, варлок шумно выдохнул и обтер губы. «Ты должен открыть дверь». «Что нужно делать?» «Открыть дверь, тупица!» — рыкнул Жбаш, махнув обглоданной костью. «Это я ослу, понятно?» — не удержался я. «Очень уж взбесило меня поведение мага. Сколько можно терпеть такое отношение?» «Щенок!» — сузил глаза трехпалый. Перстень опасно заискрился. Я приготовился к очередному норовоучению. К счастью, обошлось. «Повезло, что я сегодня добрый», — нехотя опустил руку маг. «Да и нужно, чтобы ты был полон сил». «Ладно, раз ты такой идиот, объясню подробнее. Наверху, возле самого потолка, есть небольшая трещина. Твоя химера должна проникнуть внутрь и найти способ открыть для нас проход. Ничего сложного». «С той стороны есть рычаг, потянув за которой ты приведешь в действие механизм, запирающий дверь». «Понял», — пожал я плечами. «Действительно ничего сложного. Только как я объясню Хане, что нужно делать? Она не настолько умна, чтобы понимать слова. У меня нет даже картинки рычага, чтобы передать образ». «Я знаю, что ты и обезьяна связаны на аурическом уровне», — объяснил Жбаш. «У меня есть зелье, которое погрузит тебя в особое состояние на грани сна и реальности. Ты сможешь следить за химерой, видеть, что она делает, и отдавать приказы». «Ясно». Вздохнул я и, оторвав кусочек мяса, начал неторопливо жевать. «А почему нельзя использовать големов?» — поинтересовался ганд «Или ключ? Наверняка от двери должен быть ключ». «Пока не открыта дверь...» «Защита выводит из строя големов», — пояснил Арам. «Туда могут проникнуть только живые существа. Что же касается ключа, то найти его не так-то просто, господин Гант». «Чудо, что удалось обнаружить главный ключ». На этом разговор стих. Мы поужинали, распределили очередность дежурств и завалились спать. Оборочившись на камнях, я наконец уснул. Утром проснулся, а может, вечером. Как считать время, когда не видно небо? Поэтому для себя я решил, что наступило утро. Наскоро умывшись и перекусив, мы перешли к главному. «Позови обезьяну», — протянул флакончик маг, — «и пей. Чем ближе Химера, тем легче вам будет установить связь». «Удачи ты», — кивнул мне Гант. «Спасибо, друг», — слабо улыбнулся я. Я сел возле стены, позвал Хани и положил руку ей на голову. Химера недовольно заурчала, но не посмела скалиться. Я опрокинул пузырек, и зелье ледяной каплей упало в желудок. Показалось, что внутри завелся ледяной элементаль. Изо рта вырвалось облачко пара. Морозный ком пустил корни по моему телу, и я засипел от боли, проваливаясь в небытие. «Что с ним?» вскрикнула Лара, опускаясь на колени. «Он умирает?» Вены на теле-то вздулись, лицо побелело, дыхания почти не было. «Нет», — зевнул маг. «Пока. Если не поспешит, то сердце может не выдержать. Слышишь, Тей?» Маг помахал перед Химерой еще одним флакончиком и постучал по нему ногтем. «Если хочешь остаться в живых, поспеши». «Здесь твое лекарство!» Я прекрасно его слышал. В это время я невидимым облачком парил над Хани. С Химерой нас соединяла тонкая нить, вещественное доказательство, что наши ауры связаны. Я посмотрел на себя, друзей, на довольного мага и попытался связаться с Хани. Химера вздрогнула, недоуменно покрутила головой. Подчиняясь приказу, скакнула на стену и полезла вверх. Удивительно ощущать чувства химеры. В таком состоянии я могу уловить не только яркие эмоции, но и их оттенки. Да, что-то я сделал неправильно со своим первым созданием. Гормональный фон Хани явно скачет, слишком уж быстрые перепады настроения. Порой в голове химеры возникали мысли. Неоформленные и примитивные, но все же она могла мыслить. значит Она полуразумна. Я вздохнул с облегчением. Все же я опасался того, что мне удалось создать разумное существо. Вероятность этого низка, однако и не равна нулю. Хвала семерым, что мои опасения не подтвердились. Бывали случаи, когда разумные химеры обходили поведенческие программы даже химерологов высокого класса. Я же новичок. Порой снились кошмары, как Хани впиваются в мою глотку, обойдя запреты. У полуразумных химер слом программ встречается гораздо реже, так что паранойя слегка приутихла. Сейчас химера была недовольна. Ее оторвали от такого замечательного занятия, как ловля крысы насекомых, заставили лезть в непонятное место. Ярость была приправлена долей страха и почтения по отношению ко мне. Химера ненавидела и боялась всех вокруг. Жаль, что любви к Создателю тут нет и в помине. Ханя добралась до потолка. Здесь и впрямь оказалась небольшая щель, и я готов поклясться, что она рукотворная. Слишком уж аккуратно сделана, природа на такое не способна. Химера нырнула внутрь и поползла вперед. Когти ее скрежетали о гранит. Местами становилось настолько тесно, что хани с трудом протискивалась в проход. Порой она пыталась взбрыкнуть, но моя воля гнала вперед, и ей приходилось подчиняться, отчего обезьяна злилась еще сильнее. Попадающихся на пути огромных жуков размером с ладонь, она раскусывала с особой яростью. Хитин так и хрустел. Наконец мы перебрались на другую сторону, и хани замерла на небольшом выступе. Я с жадным любопытством рассматривал лежащую под нами пещеру.